Глава сто сорок седьмая. Почему же так далеки от богов? Возможно, потому что спрашиваем. Ну и что? Человек животное спрашивающее. В тот день, когда мы по-настоящему научимся задавать вопросы, начнется диалог. А пока вопросы лишь головокружительно отдаляют нас от ответов. Какой Епифаний мы ждем, если тонем в самой лживой из свобод? Нам не хватает новым органам, примечание, новый инструмент утынь конец примечания правды, надо распахнуть настежь окна и выбросить всё на улицу, но перво-наперво надо выбросить само окно и нас заодно с ним. Или погибнуть, или выскочить отсюда опрометё. Это необходимо сделать как угодно, но сделать. набраться мужества и явиться в разгар праздника и возложить на голову блистательной хозяйки дома прекрасную зелёную жабу подарок ночи и без ужаса взирать на месть лакеев в скобках глава 31